или делаем вид, что стараемся вывести путём законодательства. Собственно, причина, по которой правительство только делает вид, что старается вывести дуэль, чего особенно легко можно бы достичь в университетах, и что это им только не удаётся, лежит в следующем: государство не в силах вполне заплатить деньгами за услуги военных и гражданских служащих. Нехватка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 своими членами много лордов, адмиралов и генералов. По-видимому, жертвы Малоху здесь прекращаются.